Глава 23. Сев в машину я открыла чужую сумочку и начала рассматривать её содержимое. Расчёска, три шоколадки, набор тках, на которых написано кофе, блистер с таблетками от головной боли, смятая салфетка, ничего интересного. Я закрыла торбочку, бросила её на пассажирское сиденье и услышала звон. Кресло, куда угодила сумка пустое, звенить там нечем. Значит, звон шёл из редикуля ароматины. Но пластмассовая расчёска, шоколадки, носовой платок, упаковка лекарства не могли издать такой звук. Я опять схватила сумку и внимательно осмотрела её снаружи. Никаких металлических заклёпок, кнопок, креплений на ней и в помине нет. Это просто мешок из искусственной кожи, затягивающийся шнурком. Я принялась аккуратно ощупывать торбу, пальцы наткнулись на что-то небольшое твёрдое. Я опять заглянула в сумку и лишь сейчас заметила, что в ней есть внутренний карман на молнии. Открыла его и вытащила ключи с круглым брелоком. Я схватила телефон и через секунду услышала голос Николаши. Привет. Назови домашний адрес Веры Арамакиной, попросила я. Сейчас пришлю, пообещал Махонин. Зачем он тебе? Я нашла ключи от её квартиры, объяснила я. Хочу туда заехать, вдруг найду что-то интересное. Костин в курсе твоей затеи? Не успокоился Николай. Сейчас ему расскажу, пообещала я. Адрес я сбросил, сказал Николай. Но у меня только данные по прописке. Если она жила в другом месте без регистрации, то я не помогу. Спасибо, поблагодарила я. Володе сообщи, куда направилась, напомнил Махонин. Ладно. пробурчала я, посмотрела на экран телефона и обрадовалась. Ехать мне предстоит совсем недалеко. Дом Веры был старой постройки, возможно, его возвели в начале XX века. Я вставила ключ в гнездо, раздался противный писк, дверь в подъезд открылась. В холодном и сумрачном подъезде не было консьержки, зато на ступенях широкой лестницы с коваными перилами лежала красная ковровая дорожка. Её придерживали сверкающие прутья золотистого цвета. Лифт напоминал птичью клетку, которую сплели из тонких железных прутьев. Ездила она в открытой шахте, ограждённой решётками. Идея подниматься на приличную высоту в клетке для попугаев показалась мне неудачной. Я отдвинулась вверх по лестнице и увидела, что на каждом этаже расположена всего одна квартира. Похоже, здесь остались аутентичные входные двери, высокие, из красного дерева, с большими ручками и номерами на белых керамических овальных плитках. Дойдя до квартиры Веры, я осмотрелась по сторонам, не обнаружила камер, вставила ключ в замочную скважину и легко попала в прихожую. Обойдя бесконечные коридоры, часть комнат, я вошла в гостиную и остановилась в центре ковра. Елена Яковлевна и Алла Федина в один голос твердили, что Вера бедна, как церковная мыш. А Ромакина одевалась в дешевых магазинах, не пользовалась косметикой, не посещала салоны, не украшалась драгоценностями, а ее сумка вызывала жалость. В качестве подарка любимой скрипачке она приносила вафельный тортик. Алла, решив, что передний необеспеченный человек придумала сказочку о своём пристрастии именно к этому десерту. Но обычно одновременно с тортом ещё вручают и дорогой букет. Однако Арамакина ни разу не порадовала а луц цветами. Вот только ифидина и Елена ошибались. Вера жила в роскошной квартире в самом престижном околотке Москвы. Апартаменты набиты картинами, антикварным фарфором, а в комнате, где я сейчас нахожусь, может совершить посадку самолёт. В ней находится рояль, подчёркиваю рояль, не пианино. Да, рояль и пианино можно назвать одним словом фортепиано. Рояль создан для концертных выступлений, роль пианино скромнее, домашнее музицирование. Пианино часто встречается в разных семьях, где детей обучают музыке. А ну, компактное, много места не занимает, а вот установить рояль в обычной однокомнатной квартире, ну вряд ли получится. Разве что вы с мужем будете спать на его крышке, а дети и бабушка устроятся на ночь под инструментом. Но в квартире, куда я сейчас попала, гостиная имела внушительные размеры. Я направилась к инструменту и ахнула. Да, и та антикварный Август Форстер. Похоже, его выпустили в начале 20 века. Я не удержалась, села на банкетку и пробежалась пальцами по клавишам. Много лет прошло, как я тогда, Фрося, училась в музыкальной школе по классу арфы, но я освоила и фортепиано, а у рук есть память. Глубокий, красивый звук наполнил помещение. Я поплылась. Вот только не хватало сейчас, чтобы соседи начали звонить в дверь. Но после того, как я перестала играть, никто не бросился выражать возмущение. Возможно, Вера часто играла, и соседи привыкли, или музицировал её покойный муж. Я вышла в коридор. Вроде там есть ещё одна дверь, точно. Я толкнула створку. Кабинет. Такие любят демонстрировать в сериалах, посвящённых жизни аристократов прошлых веков. Шкафы из темного дерева с оствлянными дверцами, за которыми виднелись корешки книг, подпирали потолок. Огромный письменный стол на львиных лапах, покрытых по золотой. В углу у балкона высились напольные часы, их маятник не двигался. Под потолком висело люстра из хрусталя и бронзы. Я приблизилась к кожаному креслу на колёсиках и чуть не заплакала. На столешнице стоял перекидной календарь, точь в точь такой был, как когда-то в кабинете моего отца. И у папы тоже лежала кипа писчей белой бумаги, несколько китайских авторучек с золотым пером. Машина времени отбросила меня назад в то время, когда я носила имя Фрося. Вот я залезаю на кресло у стола папы, открываю деревянную резную коробочку, в неё отец бросает медную мелочь. Мне не разрешали трогать монеты, потому что на них жили микробы. А ещё в Росе не давали денег на карманные расходы. Ей оставалось только завидовать своим одноклассникам из музыкальной школы, которые покупали в буфете разную выпечку. Перед моим мысленным взором возник эмулированный поднос с жареными на растительном масле пирожками. Около них на железной подставке ценник с повидлой 5 копеек. Все ребята едят пирожки, а Фрося только облизывается. Было очень обидно, но потом я сообразила, папа бросает монетки в коробочку, ему не нравится, что кошелёк от них распухает, и я начала потихоньку утаскивать по два пятачка. Это был мой страшный секрет. Я считала себя ужасной преступницей, воришкой. Ну и, конечно, я боялась, что будет с мамочкой, если она узнает, что я лакомлю жареными пирожками с повидлом. Став взрослой, я поняла: папа прекрасно знал, что дочурка опустошает коробочку. Ведь в ней с понедельника по пятницу каждый день лежало по два пятачка, не больше и не меньше. А по выходным банк пустовал. И вот на столе, перед которым я сейчас нахожусь, мне точно такая же деревянная резная коробочка. Я потянулась к ней, подняла крышку, меня охватило разочарование. Нет пятачков, только небольшой лист бумаги. На нём написано: Нестерова Марина Анатольевна и Алексей Олегович Барабанов. Я найду вас. И тогда я смогу рассказать той, которую очень люблю, всю правду. Мне ничего от неё не надо, только сказать: "Ты моя любимая. Я знаю, что жить мне осталось недолго, моё сердце слабеет. Всё своё имущество я оставляю Алексею Олеговичу. Завещание в первом ящике стола. Когда я попаду в больницу и пойму, что мне конец, Попрошу врача связаться с той, кто мне дороже всех на свете, и рассказать, где лежит моя последняя воля. Но пока бьётся сердце, я не оставляю надежды найти Алексея Барабанова и Марину Нестерову. Я составила записку на случай моей внезапной кончины. Дорогой незнакомый человек, если ты читаешь эти строки, найди этих людей и скажи, где лежит завещание. Далее шла подпись. Я заглянула в коробочку и увидела в ней еще разорванную цепочку с овальным медальоном, а на нем изображение котенка и надпись: «Котики любят тебя». Сделав фото записки и украшения, я вернула послание на место и ушла.